Котята-тигрята. У миски был котенком и молочко лизал. В погоне за мышонком опасным зверем стал. Блестят кошачьи глазки и в страхе мелкота. Ведь жизнь совсем не сказки про доброго кота. Котята — те же львята, что в Африке живут. Они ведь как тигрята свою добычу. Ждут.